Брат Себастьян изо всех сил старался не показывать своего неудовольствия. Не стоило раздражать влиятельного викинга, заручиться поддержкой которого очень рассчитывала святая инквизиция. — Ты же знаешь, крестоносец, — лениво цедил слова Хенрик, думая о своем. — Если твой орден хорошо заплатит, мы всегда сможем договориться о чем угодно. — Надеюсь, что сможем. Брат Себастьян обозначил улыбку на непривыкших улыбаться губах. «Надеюсь, что орден заплатит», широко осклабился в ответ Хенрик. «И надеюсь, что хорошо». На его обветренном лице, в отличие от лица орденского посла, улыбка была частой, но недоброй гостей От таких улыбочек слабому духам хочется удрать побыстрее и подальше. Рот Ярла щербатый, Левую скулу и лоб над правой бровью украшали два шрама. Один от меча или секиры, другой явно от когтя какой-то твари. Глаза Хенрика смотрели зло и вызывающе. Сам Ярл был высоким, широкоплечим воином с мускулистыми и длинными, как у зеленокожей нечисти и скверной руками. По сложению он также напоминал брату Себастину Медведя. Не мутировавшего, правда, Обычного помельче. На плечах Хенрика лежали рыжие волосы, заплетенные в две толстые короткие косицы. Широкая и такая же огненно-рыжая борода почти полностью закрывала пластиковый нагрудник на кольчуге, соединенный с остальными наплечниками. В временной петле левого наплечника висела на дужке любимая побрякушка Ярла – старые солнцезащитные очки». Изготовленные из пластика, покрытые многочисленными царапинами, но благополучно пережившие бойню очки, которых больше ни у кого не было, являлись для Ярла чем-то вроде материального символа власти. Кроме того, темные очки помогали Хенрику следить за морем, когда яркое полуденное солнце отражалось от волн или ледов и резало глаза. «Хорошая плата должна быть соразмерно оказаны услуги», дипломатично произнес брат Себастьян. Но викинги не любили дипломатии. «Может быть, ты перестанешь ходить вокруг да около и скажешь, наконец, что нужно тебе и твоему магистру?» Острый взгляд Хенрика резанул по лицу инквизитора, словно пытаясь и на нем тоже оставить шрам отметину. «Наше топливо или наши мечи?» «И топливо, и мечи», — как можно мягче проговорил брат Себастин. А затем добавил «и суда». «Ого!» — из глаз ярла ушли скука и плохо скрываемая досада на неприятного собеседника, отвлекающего его от важных мыслей. Теперь Хенрик был заинтригован. «Хрестоносцев интересуют наши драккары и команды, которые ими управляют». Хенрика озадаченно хмыкнул. «Я пока не спрашиваю, для чего вам все это понадобилось, но сразу предупреждаю, это будет стоить дорого». Брат Себастьян молча кивнул, предпочитая пока делать ставку не на жадность и алчность, а на любопытство Хенрика. Любопытство ярло росло. «Так что вы замыслили-то, не выдержал он? Морской поход?» «Большой морской поход». Сдержанно уточнил Себастьян. «Мы собираем всех мореходов и все суда, которые можно собрать». «Ну да. У вашего-то сухопутного ордена нет ни хорошего флота, ни толковых моряков». Викинг, конечно, не упустил возможности продемонстрировать свое преимущество. И лишь после этого задал следующий вопрос. «Но на кой вам сдались суда и мореходы?» «Суда и мореходы перевозят по воде людей и грузы». С невинным видом продолжал дразнить любопытство Ярла брат Себастьян. А святой инквизиции нужно перевезти много людей и много грузов. На. Да. Хенрик становился все серьезнее и сосредоточеннее. И куда вы намылились? На запад. Хм. Ярл нахмурился. На запад отсюда лежат британские острова, но там полно всяких тварей рыцари святой инквизиции не боятся оскверненных земель и нечисти которые их облюбовала», — смиренно заметил брат себастьян мы не раз ни два ни десять и не сто проходили через скверну и сумели при этом сохранить чистоту духа и помыслов впрочем сейчас речь идет не о британии викинг оадачился еще больше а что ж там еще на западе то ирландия Брат Себастин покачал головой. «Мы поплывем дальше». «Исландия», — удивился Хенрик. В голосе ярла больше не звучали снисходительные нотки. «Говорят, там тоже встречаются такие морские чудовища, что...» «Еще дальше», — перебил его инквизитор. Брови Хенрика поползли вверх. «Неужто Гренландия?» Некоторые отчаянные ярлы доплывали туда, но то, что они потом рассказывали... И снова инквизитор не дал договорить викингу. — Ты не угадал, Хенрик. Мы отправимся еще дальше. — Куда уж дальше-то? — в голосе ярла послышались настороженность и беспокойство. — Мало кто из наших осмеливался уплыть так далеко. А если кто и уплывал, то назад эти безумцы уже не возвращались. Брат Себастин утвердительно кивнул. — Я знаю. Мы тоже фрахтовали корабли, нанимали команды и отправляли на Запад небольшие разведывательные экспедиции Ордена. И наши разведчики тоже не возвращались. Но это не значит, что на Западе ничего нет. — Конечно, есть, — бортнул Хенрик. — Америка там. Мне это известно. — Или ты считаешь викингов такими уж тупыми дикарями, как зеленые тролли-мутанты из Южных земель? «Нет, не считаю», — немного покривил душой Себастин и добавил, «Мы поплывем к американским берегам». «Через океан, кишащий тварями», — скептически спросил Ярл. «Да», — невозмутимо ответил брат Себастин. «Это будет новая конкиста под знаменем Черного Креста».